278. Матерь огни йоги Мелочей нет, важно все, ибо все как-то влияет и дает результат. Малые мысли тем опасны, что слишком малы, чтобы их замечать. Но и скорпион невелик, но кусает смертельно. С эту меру и будем подходить к явлению мыслей и чувств, броздящих поверхность сознания. Магнетизм мысли осуществляется по созвучию, и то, что возникает в сознании, служит фокусом, магнитопритягивающим из пространства родственное образование. При попустительстве или допущении мыслей известного порядка они будут неуклонно расти и усиливаться, и ущерб будет велик, если мысли эти не хороши, беспокойны или тревожны. Сколько беспокойства и тревоги в пространстве? Ведь эту саранчу можно привлечь, если не оберечься. В эти тяжкие дни для планеты великая зоркость нужна и великое бережение, иначе не устоять и равновесие не сохранить.